52 февраля 2013 года 23:31 Тёмка Тёмка быстро отказался от идеи срезать углы по дворам. Там пришлось бы рыть туннели и идти пришлось вдоль улиц. Сначала это был большой проспект. Ну, то есть как проспект. Из четырёх полос в каждую сторону Более или менее расчищенная оказалась одна. По ней двигались редкие внедорожники. Однажды по противоположной стороне проехал автобус, который перемещался очень смешно. На остановке тормозил, из него выходили люди, почти все, и начинали его толкать. Как только он тронулся с места, пассажиры, кроме тех, кому нужно было выходить именно тут, торопливо набивались внутрь. Двери закрывались, и автобус ехал до следующей остановки. Но с проспекта Тёмка быстро свернул. Ему не понравилось. В сугробе, который раньше был тротуаром, народ вытоптал тропинку шириной ровно в одного человека. Приходилось идти в колонне, выдерживая общий темп, который Тёмке показался недостаточным. Он свернул на боковую улочку И уж тут тротуара не было от слова нигде. Впрочем, проезжая часть оказалась на удивление пуста. Тёмка сообразил, что улица продувная, снег отсюда просто выдуло. Зато обнажился голый лёд, на котором буксовал приземистый минивэн. Его в раскачку пытались вытолкнуть четверо мужиков, но пока без особого успеха. Тёмка надвинул шапку поглубже и спрятал лицо в шарф. Не хватало, чтобы его позвали на помощь. До дома Жуковой оставалось всего пару кварталов. Он успешно миновал минивэн, когда сзади раздалось истошное: "Артём!" Тёмка вздрогнул и обернулся. Но звали явно не его. Ровно посередине улицы двигалось волшебное создание. Девушка в ажурном серебристом платье, которого почти не закрывала короткая белая шубка, с растрёпанными льняными волосами и на каблуках. Каблуки показались тёмкие и самыми поразительными в этой ссюрной девушке. На таких и по полу ходить, наверное, нужно очень аккуратно. А уж пышнишку, которая едва прикрывает от полированный ветром лёд, так вот, незнакомка по льду даже не шла, а бежала. Артём, рыдала она в пространство. Ты где, Артёмка? Она встречу ей уже нёсся мужик, один из тех, кто толкал минивэн. Олюшка, лапонька, ну куда ты с голыми ногами? Холодно же. Но Олюшке было плевать и на холод, и на голые ноги. В последний раз истошно завопив Артём, она, как показалось Тёмке, прыгнула на подбежавшего и повисла на нём. Можик который, впрочем, при ближайшем рассмотрении оказался молодым парнем, старше тёмки лет на 5, старался обнять девушку всю целиком и ласково упрекал. Я же сказал: "Сиди в кафе. Я иду пешком. Телефон разряжается. Ну куда тебя понесло?" Мне страшно стало, скулила Олюшка. По радио сказали, что есть обморожены. А я подумала, вдруг ты. Ну что ты несёшь? С чего я вдруг обморожены? Смотри, какой ей тёплый. Вот потрогай. Тёмка стоял совсем рядом с этой парочкой и смотрел во все глаза. Было дико завидно. Тёмка любовался, как девушка вжимается в своего Артёма, как она гладит его по щеке, как целует в шею. И вдруг Тёмка попытался представить себя на месте своего Тёски, а вместо Олюшки Жукову. Себя получилось. А вот Жукова в эту картину никак не вписывалось. Не мог он представить, что она несётся к нему по ледяной дороге на каблуках, расхристенная, лохматая и удивительно красивая. И целуется Жукова совсем не так. Олюшка, парень говорил виновато, но твёрдо: "Я сейчас. Ты в машину сядь, а мы её быстренько вытолкнём". Ага. Ответила девушка и вцепилась в своё потерянное и найденное сокровище так, что сокровище чуть не рухнуло на дорогу. "Да вы идите", вдруг сказал Тёмка. "Я подменю". И двинулся к минивэну. Машину они вытолкнули быстро. "Здоровый ты парень", уважительно сказал Егор, который был в компании вроде вожака. "Сильно спешишь?" Оказалось, что сами они не из минивэна, просто помогали водителю. А вообще ребята случайно сбились в ватагу и развлекаются тем, что выталкивают забуксовавшие автомобили. Темка пошел с ними без колебаний. К Жуковой он больше не спешил. Вчетвером они вытащили Альфа-Ромео, который, впрочем, водитель все равно тут же и бросил. С таким клиренсом сегодня далеко не уедешь. Две Honda и Hammer. Правда, в последнем случае пришлось скидать клич, сдвинуть этот танк удалось только в десятиром. По пути обсуждали новости. По телику вообще ничего, кроме поздравлений внутренним войскам. По радио предупреждают, чтобы дома сидели. Зато в интернете полно фоток и рассказов очевидцев. Особенную радость вызвала фотка Хлобыстина, который застрял на трассе и греется у костра. Тёмка Хлобыстина любил за сериал "Интерны" и потому тоже посочувствовал. К нему уже обращались как к старому другу и даже протянули флягу с коньяком. Тёмка сделал вид, что отпил, но только губы смочил. Ему и так было весело. Всё веселье обломал отец. Егор, невысокий и очень энергичный, как раз прикидывал, куда лучше двинуться дальше, когда рядом с ними затормозил линдровер. Артём, папа распахнул дверь, чуть не задев Егора. Я тебе где сказал ждать? В машину. Тёмка набычился и не стронулся с места. Мне сколько раз повторять, повысил голос отец. Или тебя за ухо в машину вести? Тёмка смотрел под ноги. Тогда Егор шагнул к раскрытой двери, широко улыбнулся и спросил: "А вы, уважаемый, я так понимаю, отец Артёма?" "А это уважаемый", мрачно ответил папа. "Не вашего ума дело". Егор пропустил грубость мимо ушей. "Спасибо", сказал он, и протянул руку отцу Тёмке. "Хорошего сына воспитали. Он многим людям сегодня помог". Папа, который к такому повороту готов не был, растерянно перегнулся через сиденье и пожал протянутую руку. "А ты, Артём, иди уже", сказал Егор. "Да и нам по домам пора". Все трое пожали ему на прощание руку, без улыбок, по-взрослому. Когда тронулись, долго молчали. Вид у отца был озадаченный. Потом он пошарил по карманам, выудил барбариску и протянул сыну. «Сам ешь», — огрызнулся Тёмка. «Извини», — сказал папа тихо. «Я просто перепугался, когда ты пропал». Тёмка колебался. «Да бери уже!» — ненатурально рассердился отец. Мне вторая рука нужна, машину вести. Барбариска оказалась вкусная, но живот заурчал, требуя чего-нибудь более существенного. "Спасибо", сказал Тёмка, жмокая конфетой. "Не за что". И папа опять улыбнулся чему-то своему. "Что ты всё улыбаешься?" спросил Тёмка, чтобы заглушить урчание внутри себя. "Да я с помощью этой конфеты Уже просил когда-то прощения. Темка недоверчиво погонял леденец во рту. То есть не этой, поправился папа, но такой же. Помнишь, я тебе про школьную любовь рассказывал? Вот тогда мне Барбариска очень пригодилась. Прошлое. Девятый Б. Они не разговаривали целый год после того случая. Сам тот случай Саша боялся вызвать в памяти даже на минутку. Он старался не давать себе этой минутки. Набросился на учёбу так, что учителя нарадоваться не могли. И скоро математичка просила его объяснить сложную задачу, которой, как все подозревали, сама не понимала. пошёл на дзюдо, потому что 3 двухчасовые тренировки в неделю это 6 часов, когда можно ни о чём не думать, кроме захват, обманка, бросить, контрить, удержать, уйти из удержания. За хорошую учёбу родители подарили магнитофон, новенький, кассетный. Слушал каждую свободную минуту всё, что мог добыть: от кис до аквариума. Научился подключать к телевизору, чтобы использовать его колонки. Получалось с посторонним треском, зато громко. И каждое утро думал о том, что вот сегодня точно подойдет и извинится, и все будет как раньше. Даже подходил, видел ее испуганные глаза и проходил мимо. А однажды весной... Приехала тётя Даша. Она была молоденькая, на 12 лет моложе мамы и смешливая. В её честь устроили застолье, на котором Саша ухаживал за тётей, а она заливисто хохотала. Ты что, тётушке глазки строишь? Потом они вместе мыли посуду, и тётя Даша спросила: "Чего хмурый? Влюбился?" Он чуть не выронил тарелку, которую вытирал, но кивнул. Это нормально. Поругались или боишься признаться? Поругались. Прощение просить пробовал? Саша набычился. А чего я? А если она виновата? Неважно, она или ты. Тётушка ловко орудовала ёршиком. Прощение всегда просит мужчина. И не спрашивай, почему так устроена природа. Он промолчал. Так в молчании и домыли. Уже уезжая, тётя Даша воровато оглянулась и сунула ему в руку что-то маленькое и липкое. Съешь, и всё наладится. Она волшебная. Подарок он сунул в карман куртки и рассмотрел его только дома. Это была конфета Барбариска. У неё был такой вид, как будто её долго таскали в кармане. Ни в какое волшебство он, конечно, не верил и есть Барбариску не стал. Зато он вдруг понял, как им помириться. 53 февраля 2013 года 0 часов 2 минуты. Динка. Динку от метро до дома довёл Кирюха. Только и сейчас она сообразила, что этот весёлый парень в вязаной шапочке и наглаженный причёсанный педант в белой рубашке, которого она видит каждое утро, потому что он всегда ровно в 8:15 садится в машину, один и тот же человек. А когда ты настоящий, спросил Одинко. Не знаю, задумчиво ответил Кирилл. Но я тоже сейчас об этом думаю. А потом неожиданно добавил. Мама хочет, чтобы я был юристом. Папа хочет, чтобы я зарабатывал. А я бегаю ночью по городу и откапываю машины. Будешь поступать, никого не слушай. Просто представь на секунду, что этой байдой придётся всю жизнь заниматься. Динка попыталась себе представить хоть что-то, чем готова заниматься всю жизнь, и не смогла. Тихо вошла в квартиру, услышала плеск воды в ванной и решила быстренько лечь спать. Не тут-то было. Грянул телефонный звонок. Динка схватила трубку. Да, бабушка? Нормально, дома сидим, никуда не выходим, отрапортировала она в телефон. Что? Ты только не плачь. Что случилось? Кто плачет? Мама вылетела из ванной с зубной щёткой в руках. Бабушка растерянно сказала Дина: "У неё пуська сбежала". Оказывается, весь ураган, собака пуська просидела глубоко под диваном. Избавив хозяйку даже от попыток её выгулять. Но как только ветер утих, и оконные стёкла перестали дребезжать, Пуська вспомнила о том, что неплохо было бы проветриться. Они вышли. Пуська провалилась. Сначала она дико испугалась, в ужасе начала выскакивать из сугроба, жалобно завывая, была выдернута оттуда и поставлена на дорожку. Тут надо сказать, что Пуська белый японский шпиц, и в сугробе смотрится очень гармонично, сливается с ним полностью. А потом у Пуски в голове что-то переклинило, и она на бешеной скорости унеслась вдаль. Бабушка уже полчаса бродит по окрестным дворам и не знает, что делать. Не оставлять же бедные животные на улице. Пока бабушка рассказывала эту печальную историю, Дина успела снова надеть куртку. "Ты куда?" спросила мама. "Пуську искать", вздохнула Дина. "Собак мы сегодня ещё не спасали". Мама прыснула и отправилась одеваться. Обычно бабушка живёт в 5 минутах ходьбы. Сегодня дорога растянулась на 20 минут движения на четвереньках. Дворы ещё никто не расчищал, и сугробы намело выше человеческого роста. "Ладно, найти чёрную кошку в тёмной комнате", рассуждал Динка, переваливаясь через очередной сугробик. "Комната хотя бы закрыта, и кошка там есть". А как найти белую собаку посреди белой пустыни? И есть ли она тут? Вот в чём вопрос. Очень хотелось искать Пуську вдоль священных дорог и на расчищенных кусочках улицы. Но, к сожалению, эта территория мгновенно закончилась, пришлось углубляться во дворы. Мама сдалась первой. Остановилась под фонарём, И принялась строчить объявление в Facebook. Мол, кто увидит белую собаку, не бойтесь, это не привидение, это наша Пуська. Позвоните нам, мы её заберём. Ну и куда могла рвануть эта красавица, не доумевала мама. На свидание, чтоль, побежала. Мама стрельнула глазами в сторону Дины. Та сосредоточенно вышагивала рядом. Сегодня со свиданиями напряг, буркнула она. А потом, выдержав паузу, вдруг принялась рассказывать. Я с одним парнем познакомилась в ВКонтакте. Должны были встретиться сегодня, а он не пришёл. Сегодня мало кто пришёл куда надо, осторожно сказала мама. Мог бы и написать, буркнула Дина. Тон То ночами в интернете просиживает, а как надо? Ой, Динка испугалась, что сболтнула лишнее, но мама сосредоточенно смотрела в телефон и, казалось, слушала в полуха. «Он клёвый», — вздохнула Дина. «С ним хоть поговорить можно, не то что с одноклассниками. И он, кстати, голодные игры прочёл, а не только кино смотрел. А ещё он мне про кризис много рассказывал и про эту, как его, забыла». Но рассказывал интересно. Он учится в МБТУ, а к нам в город приехал на один день. Он тут не был никогда и боюсь, больше не приедет. Получается, что у меня сегодня был единственный шанс с ним увидеться. Ой, Пуська! Мама оглянулась и обнаружила собаку, которая преданно шла за ними следом. Пуська! «Животное!» — заорала Динка, и собаченция с громким лаем умчалась вдаль. «Она что, издевается?» — мрачно спросила мама, доставая из кармана звякнувший телефон. «Папа пишет. Прочитал про пузьку, говорит, чтобы не вздумали идти на улицу, сидели дома». «Мы сидим?» — отозвалась Дина, садясь в сугроб. «Ты не расстраивайся». Зато теперь мы знаем, что собака здесь есть.